Ванна набралась почти до краев. Дима выключил воду, поднял с пола белое полотенце. Развернул его. Он подумал, правильно ли то, что он собирается сделать. Но потом понял, что это лишний вопрос. По крайней мере, это логично. Логичный шаг, который должен последовать за случившимся. Не он заложил ту бомбу, и, конечно, все это совпадение. Кошмарное совпадение. Но ведь... То, что это совпадение, не отменяет реанимации, в которой находятся те двое, верно? Точно ли только двое? Не было ли на самом деле жертв и после его бомб? Продолжать делать то, что он делает, нельзя. Это бессмысленно, это жестоко. Но кроме плана, на который он согласился, у него больше и нет ничего. Если он откажется от задания, пришествие откажется от него, как бы кто ни уверял в обратном, и ему будет... Просто некуда идти. Они откажутся. Он себе этого не простит. Он не мог себе простить даже того, что случилось с отцом, хотя обстоятельства оправдывали его поступок. А здесь что? Странно, но он не думал всерьез о рисках, когда соглашался выполнять эти поручения. Или думал, но боялся себе признаться, потому что это бы оттолкнуло его от пришествия. Или так верил в то, что все продумано до мелочей. Или просто хотел наладить свою жизнь. Все это неважно. Неважно, как и почему это случилось. Важно, что случилось. Он думал о том, как сейчас себя чувствует тот, кто установил эту бомбу. Кто это сделал? Саша или Аня? Они показались ему добрыми, внимательными. Они были убеждены в правоте дела, за которое берутся. Поменяется ли в них что-то? Поменяется ли что-то для Якова? Для всех? Ему стало страшно за людей, оставшихся в поселке за тех, кому помогает пришествие. Что теперь с ними будет? Если вышла ошибка со взрывом, то и с заметанием следов может что-то пойти не так. А значит, организаторов рассекретят, значит, их уничтожат. Хотя вода в ванне была горячей, ноги у Димы похолодели, живот свело. Еще пару секунд. Усилием воли он заставил себя перестать думать об этом. Взял бритвенное лезвие, полотенце положил обратно на пол. Подумал о том, что человеку при всей хрупкости не так легко себя убить. Сколько известно случаев, когда выбросившийся из окна парень выживал и оставался инвалидом на всю жизнь. Когда горсть таблеток приводила самоубийцу не на тот цвет, а в больницу. Раньше, думая о самоубийстве, он всегда боялся такого исхода, жалкого и унизительного. Но с ним ничего подобного не должно случиться. В одной из книг он прочитал, что самый верный способ убить себя — это порезать вены. Только не горизонтально или вертикально, а по диагонали. На обеих руках. Тогда шансов на то, что кровь остановится сама или рана начнет затягиваться, практически нет. Если автор не врет или не ошибся... Он сглотнул. «Так вот, что будет после того, как он все сделает». Один приятель по переписке как-то сказал ему, что в момент смерти человеческий мозг испытывает эйфорию. Он как-то объяснил эту теорию, но Дима уже не помнил, какие там были доказательства. Зато он помнил, что по многим другим версиям смерть достаточно болезненная штука. А главное, непонятно, что будет потом. Вернее, будет ли хоть что-то. Ему хотелось верить в переселение душ. В самом простом варианте живешь жизнь то человека то кошки то дерева. если это правда в следующей жизни он надеялся оказаться цветком каким нибудь обычным полевым цветком стоять под солнцем никому не мешать тянуться к свету было бы неплохо но все таки в глубине души он чувствовал несмотря на все чудеса якова в которые он по настоящему так и не поверил хотя говорил иначе что правильный ответ заключается в том что после смерти не будет ничего. Ни света, ни тьмы, ни соединения с вечным разумом. Ни ада, ни рая, ни чистилища. Ничего. Все начала и все концы здесь. Все-все-все здесь. Сказать по правде это даже хорошо. Он сделал надрез на левой руке.